Мой дед никогда не бывал за границей. Он даже во время войны не успел сводить Польшу, взять Кёнигсберг или Берлин. Его сильно ранило, точнее, просто искалечило тогда, когда наши войска только-только стали наступать. Он воевал два года, а потом долго лежал по госпиталям. Он защищал Москву, которую совсем не знал. Побывал-то в ней только в госпитале до п р о е з д о м А за границей он вообще ни разу не был. Интересно, его это г р а ч а л о беспокоило, хотелось ли ему туда? А если хотелось, то чего ему могло хотеться от заграницы? А чего мне хотелось т о г о что находится за пределами моей страны? Чего я ждал за этими пределами до того, как в первый раз эти пределы пересек? Нет, это довольно длинный и подробный список.